Валя, муж заболел. В 1938 году мы с Даней поехали в Крым. Путевки в санатории наркомата совхозов в Курпатах устроил, конечно, мой папа. На вокзале все четверо родителей наконец встретились. Ощущение было странное. Мы не женаты, ни о чем не объявляли, просто едем отдыхать. Но на фоне того, что происходило в стране, И тем, и другим родителям было о чем беспокоиться помимо внебрачного секса. Поэтому они пожали друг другу руки, расцеловали каждый своего ребенка и сунули нам по пачке денег. Моя пачка оказалась в два раза толще, но мы тут же объединили обе пачки в одну. В Курпатах Даня заболел. Это был его второй приступ. Первый случился на три года раньше, когда он вдруг исчез из Уфли. Тогда на мои вопросы он отвечал неопределенно. Плохо себя чувствовал, болела голова, плохо спал. Я не расспрашивал. Он был такой сильный, от него исходил такой напор жизненной энергии. В Курпатах он внезапно стал меняться. Однажды утром, когда надо было собираться на пляж, он лежал в кровати и пел Там вдали за рекой зажигались огни. Сначала я решил, что это игра, и стал подпевать. Но вдруг заметил у него в глазах слезы. Что с тобой? Я вспомнил дядю Левика, как они с папой хохотали всю ночь, когда он приезжал. Он не мог оторваться от Аннушки. Я знаю, что его расстреляли. Как расстреляли? Он же сорвался в пропасть. Это тайна. Никому никогда не говори. Его расстреляли, как американского шпиона. Он был членом РСДРП с пятнадцатого года. Партийный билет номер 12. Я не могу жить с этим. Я не хочу жить с этим. Я не хочу жить. Вид у него был страшный. Глаза полузакрыты. Мертвенная бледность. Опять начал петь. И боец молодой. Вдруг поник головой. Комсомольское сердце пробито. Так и пел двое суток. Я не отходил от него. В какой-то момент показалось, что он заснул. Я помчалась на почту и дала телеграмму Риве Израилевне. Даней плохо. Ей не надо было ничего объяснять. Она появилась через трое суток с санитаром. Мы все погрузились сначала в автобус до Симферополя, потом в купе поезда «Симферополь-Москва» а потом, не заезжая домой, прямо в Кащенко, где его уже ждали. Я была в панике, не знала, как мне жить дальше, с кем посоветоваться. После смерти брата Володи я не слишком доверяла мнению мамы, но тут включился какой-то биологический, что ли, инстинкт, и я бросилась к ней. «Мамочка, это так страшно! Это был другой человек!» Я его не могла узнать. Как я могу связать свою жизнь с человеком, который вдруг может превратиться из яркого, умного, талантливого, любящего существа в какую-то безжизненную мумию? «Доченька», — сказала моя верующая мама, «ну как же можно оставить больного человека?» Я замерла. Я привыкла относиться к религии родителей как к простительной слабости. Но тут что-то во мне вспыхнуло. Я вдруг поняла, что этот крест мне предстоит нести всю жизнь. И, как ни странно, это меня успокоило. После месяца в Кащенко Даня пришел в себя и снова с головой бросился в институтскую жизнь. Мы решили пожениться в начале 41-го, на последнем курсе. Конечно, приходилось думать, что же нам делать дальше, если нас распределят в разные места. Либо мы разъезжаемся, либо должны пожениться. Мы не считали наш роман чем-то легкомысленным, считали, что все правильно. В общем, решили жениться и подали заявление в ЗАГС. Я знал, что мой папа – человек старых нравов, полагается просить руки. Даня говорит, я не могу, это как-то странно, старомодно. Но что делать? Надо уважать чужие традиции короче я родителей предупредила что мы придем они я думаю догадались зачем когда я приходила домой из института я тут же брала телефонную трубку и мы зданий разговаривали часами мама все слышит папа пытается позвонить домой невозможно так что они понимали они что то приготовили купили вина мы пришли папа наливает всем вино и говорит Ну, э, за что пьем? Даниил молчит. Папа говорит, ну хорошо, выпьем за знакомство. Еще полчаса, еще наливает. За что пьем? Даня молчит. Весь вечер наливают, пьют, а он молчит. Наконец, папа еще раз разливает и говорит, я уж не знаю, за что и пить-то. Тут, наконец, Даниил берет себя в руки и выдавливает. василий иванович Я прошу руки вашей дочери». «О, какая неожиданность! Ну что же, дети, будьте счастливы!» Данина объяснение в любви было 4 марта 1937 года, а 15 марта 1941 года мы расписались, и я переехала к ним. Дальше начиналась полоса экзаменов. Уже шла Вторая мировая война, но нас она как-то не коснулась. Хотя в 1939 году мы сочувствовали Франции, Нам казалось, что английские войска здесь неподалеку, была какая-то надежда. Нацизм ничего кроме отвращения не вызывал. И этот жуткий пакт Молотова-Риббентропа, ведь мы уже знали про отношение к евреям, про концлагеря, про то, как Гитлер захватывал одну страну за другой, мы все это знали. Но как мы могли реагировать? Молча. По большей части люди недоумевали и не понимали. У нас были свои проблемы. Людей арестовывали, друзья исчезали. А мы оканчиваем институт. Надо готовиться к экзаменам. Я живу у Шульцев с Наумом Лазаревичем из Ривы Израилевной. А Арик за два месяца до нашей свадьбы, в начале февраля, женился на Доре и переехал к ней. В нашем же доме, только в другом корпусе. Они на пятом этаже, а мы на втором. Я из своего окна всегда видела, горит ли у них свет, спят они или нет. Экзамены сдавали не только за пятый курс, за все пять лет. Диплом. Две недели сидели дома безвыходно, готовились. Вставали рано утром, сразу за учебники, тетради. Спали мало. 21 июня, в субботу, пошли сдавать. Сдали все очень хорошо. пришли счастливые домой Рано легли спать, родители с утра уехали на дачу отдохнуть. Они тоже мучились с нами эти две недели. Часов в двенадцать, звонки и стук в дверь. С трудом посыпаемся, стук усиливается. Я в ночной рубашке накинул халат и бегу открывать. Открываю дверь, там стоит Арик. «Что вы спите? Что вы спите, идиоты?» «Что случилось? Вы не знаете? Ничего не знаете?» «Война!» Он был абсолютно счастлив. «Мы с Гитлером будем воевать, с фашистами, мы им дадим».